Глава двадцать шестая. Анастас Миранда был не в духе. Начальник отдела внешней разведки базы Дуранга, приземистый угрюмый брюнет в строгом мундире с погонами подполковника и наградной колонкой на груди, заложив руки за спину, медленно двигался по коридорам административного здания колониальной администрации. Анастас не зря носил прозвище «Бешеный», а то, что он не в настроении, послужившие с ним офицеры могли определить сразу. Поэтому все, кто попадался на его пути, торопились поскорее убраться в сторону. Счастливчики! И только дежурные солдаты и сержанты, которые по долгу службы находились на своих постах, не имели возможности скрыться. Подполковник остановился перед охранявшим проход на территорию ОВР солдатом. Это был щуплый молодой человек, который пожирал его преданным взглядом. Он был одет по форме и гладко выбрит. Нарушения не имелось, и он не являлся подчиненным Миранды. Но начальнику ОВР было все равно. Ему требовалась жертва, и, окинув солдата презрительным взглядом, офицер бросил. «Трое суток ареста!» «Есть, сеньор подполковник!» – отчеканил Дневальный, который понимал, что спорить с Мирандой, весьма влиятельной фигурой в негласной иерархии базы Дуранга, бесполезно. Поэтому он сразу нажал на кнопку вызова дежурного сержанта, и мысленно порадовался тому, что легко отделался. Миранда отвернулся от солдата и продолжил движение. Ему захотелось плюнуть на пол, но он сдержался и сглотнул горьковатую слюну. После чего подполковник помянул недобрым словом генерала Веласкеса, который с утра накрутил ему хвост и попрекнул тем, что ОВР и СБ до сих пор не могут найти беглого Игнасию Артегу. Потом Миранда вспомнил дочку, любимую, но, по мнению подполковника, не непутевую красотку, которая через пару дней должна прилететь на Аякс, а значит, за ней необходимо присматривать. Ну а затем он подумал, что командир, прикрывающий планету орбитальной группировки, вице-адмирал Христофор Гавиота, натуральный каброн, потому что ему померещилось, будто с планеты в космос выскочил фрегат. «Кретин! Какие корабли! Пить меньше надо!» Сидит на орбите, мозги на бекрень съехали, вот и чудится всякая чепуха. Чёрт, как всё не вовремя. А тут ещё лучший друг Терренс Ларго приболел, самоустранился от служебных обязанностей и вместо того, чтобы делом заниматься, на рыбалку уехал. Гад. В общем, дела шли не очень хорошо, и Миранду это расстраивало. Поэтому он собирался устроить трёпку подчинённым. В первую очередь своему заместителю, капитану Диего Тахо. И пока шел, подобрал несколько десятков смачных выражений, которые им предстояло принять на свой счет. Вскоре подполковник остановился перед кабинетом таху на мгновение замер, прищурил глаза и стал действовать. Бух! Миранда открыл дверь ударом ноги. После чего он решительным шагом прошел внутрь и радостно оскалился. Капитан Тахо, удащавый шатен в распахнутом на груди мятом кителе, Сидел за столом и потирал заспанные глаза. Он только что дремал. Это было очевидно, и это был залет. Поэтому полковник не медлил и сразу же обрушил на него свой гнев. «Идиот! Дебил! Каброн! Ты! Хио де Пута! Сукин сын! Спишь! А мне генерал мозг выносит! Где артега Почему эта сволочь до сих пор не найдена? Обленился! Или, может быть, ты забыл, из какого дерьма я тебя вытащил?» Так вернуться назад никогда не поздно. Где результат, я тебя спрашиваю, где?» Так сложилось, что капитан Тахо, который был неплохим оперативником и сыскарем в столичном управлении полиции, перешел дорогу весьма влиятельной мафиозной структуре и в итоге его подставили. Точнее сказать, он сам подставился, ибо сожительствовал с проституткой, которая хранила на квартире наркотики. С подачи криминальных боссов это стало известно ССБ службе собственной безопасности, после чего капитану, как минимум, грозило увольнение с позором, а как максимум – уголовное обвинение и тюремное заключение. Однако ему повезло. На горизонте появился Анастас Миранда, который смог решить все его проблемы и перевез Таху на Аякс, где тот занял должность заместителя начальника ОВР планетарной базы. С тех пор минуло пять лет. Капитан служил своему боссу верой и правдой, и когда Миранда срывался в крик, то общение между ними проходило по одному и тому же сценарию. Подполковник орал, а капитан покорно его выслушивал и клялся, что все будет сделано в лучшем виде. Но в этот раз разговор сложился иначе. Тахо был спокоен, и Миранда это заметил. По этой причине он замолчал, успокоился, присел напротив зама и ровным тоном спросил его. «Есть результат?» «Так точно, сеньор полковник!» Пропуская приставку «под», ответил капитан. «Вторые сутки кабинет не покидаю, работаю. Ждал вас, но не дождался и немного задремал. Об этом потом. Ты что-то нарыл?» Тахо улыбнулся, словно только что одержал славную победу. «Да, я нашел того, кто может скрывать Артегу. Но это не все» процессе такой клубок распутался, что есть подозрение на вмешательство в наши дела иностранной разведки. Ты это серьезно? Более чем. А почему сразу не доложил? Сеньор полковник, вы сами приказали не тревожить вас по мелочам, а я не был уверен. А теперь, значит, уверенность появилась. Да, докладывай. Пальцы капитана пробежали по настольному планшету, и перед Мирандой проявился экран, на котором высветилось лицо лейтенанта Артеги, после чего таху начал. «Благодаря нашим друзьям, которые надавили на руководителя управления К, мы все же получили личное дело Игнасию Артеги. Информации было немного, но кое-что мы узнали. В частности, нам стали известны все агенты, которые на него работали». А также удалось узнать, что незадолго до отправки на Аякс лейтенант Артега кого-то завербовал и через своего отца оформлял паспорт на одного человека. Но кто это, выяснить не удалось. Слишком много времени прошло, и нам неизвестно через кого и какие именно документы оформлялись, ибо генерал Артега покончил жизнь самоубийством. Это понятно. Миранда раздраженно щелкнул пальцами и кинул взгляд на экран. «Переходи к сути». «Да-да», – Тахо кивнул и продолжил. «Так вот, мы пытались найти этого неизвестного, который является личным агентом Артеги, но у нас ничего не вышло, ибо наши возможности невелики». И тогда я обратился к нашим коллегам с базы табаска К кому именно? К начальнику ОВР майору Берта Луччи, который нам кое-чем обязан. «И что из этого вышло?» Я попросил майора задействовать трофейный ИИ, захваченный на одной из старых имперских баз, и он пошел мне навстречу. Древняя машина, которую на табаска используют на все 100%, сработала на отлично. Она просеяла огромный массив информации, который был ей предоставлен, и вчера вечером выдала интересные результаты. Оказалось, что один из вольных поисковиков, который прибыл на планету немного раньше Артеки, Учился вместе с ним в училище имени Симона Боливара, и сейчас он неподалеку. «Кто это?» — подполковник привстал. «Виктор Мергородский». Миранда вспомнил молодого поисковика, который крутил роман с его дочерью, а затем, благодаря ей, стал достаточно заметной фигурой. Подполковник кивнул и спросил. «Информация точная?» «Да». «Кто курирует Мергородского?» «Лейтенант Ринга?» «Вызови его». Кого именно, поисковика или Ринго? Лейтенанта, конечно. Он сейчас на выезде. А Миргородский где? Вчера он прибыл из рейда. Кстати, прикатил на тяжелом имперском танке. И в данный момент находится на ферме некоего Карлита Мэя. Там у его группы база. Ну да, Миранда кивнул. Помню, был об этом доклад. И ты думаешь, что артега прячется у этого поисковика? Так считает ИИ. Информация чем-то подтверждается? Да, Миргородский получил паспорт в то самое время, когда Артега вербовал агента, и на его коммуникатор несколько раз приходили шифрованные сообщения с базы. Ладно, а что насчет иностранной разведки? Одновременно с поиском агента по видео и фотоархивам и просматривал скачанные из сети материалы, присланные с Эрисабы на колониальном транспорте и выявил три десятка подозрительных граждан из вольняшек В основном это мелкая сошка, бывшие пираты, контрабандисты или преступники. Ими пусть занимается СБ. А меня заинтересовал один человечек, весьма непростой, который крутится рядом с Мергородским. Посмотрите, сеньор полковник». Капитан кивнул на экран, и начальник ОВР склонился над ним. «Пошел видеосюжет». Шикарный клуб, который, судя по надписям на русском языке, находился в НРИ. Люди веселятся, выпивают и танцуют. Но вот на танцпол вывалились два человека, которые стали драться. Они обменялись ударами, но вскоре их разняла охрана, и один из них оказался прямо перед камерой. В средних лет подвыпивший офицер в гвардейском мундире, который прокричал «Сучары, гвардию не уважаете, крысы тыловые!» «Где вы были, когда я рубежи нашей Родины защищал, кровь ведрами проливал и с Константином в атаке ходил? Руки прочь, прочь, я сказал!» Остановка. Кадр замер, и Миранда презрительно скривился. «Кто это пьянь?» «Майор Илья Васильев. Гвардеец. Аристократ из новых. Лично знаком с императором». Капитан запустил следующий сюжет. А вот это вольный поисковик Рауль Хакаранда, с недавних пор правая рука Миргородского. И искусственный интеллект уверен, что он, Васильев. Повадки, голос, мимика. Все подтверждает, что Васильев и Хакаранда один и тот же человек. Вероятность ошибки минимальна. Миранда просмотрел видеосъемку с базы Дуранга. Хакаранда на станции гиперсвязи. Затем он беседует с Рингой и становится поисковиком. Потом посещает магазин и бар. Значит, Хакаранда разведчик имперцев? Подполковник нахмурился. Наверняка. И он оказался на Аяксе не случайно. Миргородский, Артега и Васильев одна команда. И это только верхушка айсберга, который мы не видим целиком, либо они первые ласточки большой группы. Зачем они здесь, думаю, понятно. Новороссов заинтересовали трофеи Старой Империи. И к чему это приведет, остается только гадать. «Черт, как же мы их прошляпили!» Капитан пожал плечами. «Система несовершенна, сеньор полковник, и вы это прекрасно знаете. Нам повезло, что рядом есть ИИ, а если бы его не было, то результат по-прежнему был нулевой. Нам не хватает людей и средств технического обеспечения. Управление и отделы конфликтуют между собой». И коррупция разъедает корпоративные спецслужбы изнутри. Все одно к одному, и вот итог. Разведчик иностранной державы, судя по всему, не профессионал. Не скрываясь и не меняя внешность, спокойно прибыл на арисабу а затем перебрался на Аякс, и никому до этого нет никакого дела. «Ага», — Миранда кивнул и спросил заместителя, «что ты предлагаешь?» «Миргородского и Васильева надо брать, силами спецназа». Готовимся, присматриваемся, окружаем и захват. Затем экспресс-допрос, выясняем, где Артега и что им здесь нужно, и дело закрыто. Работаем по жесткому варианту. Начальник ОВР базы задумался. Тахо был прав. Надо хватать шпионов. Однако торопиться не стоило, ибо за ними надо проследить. и Имергородский должен был стать ключевой фигурой нового документального фильма про Якс и его прелести но ну, а поскольку парень не подозревает, что его раскусили, а иначе бы уже сбежал, то захват можно провести проще. Вызвать поисковиков на базу и уже здесь сцапать. Хм, а есть вариант попроще. Дать отмашку команданта Тейлору, и если мстительные русские начнут выяснять, кто уничтожил их агентуру, то колониальной администрации ни при чем. Подполковник, несмотря на свой взрывной характер, человеком был осторожным, И потому он принял решение немного выждать. «В общем, так, капитан», — Миранда встал и машинально одернул мундир, — «я на доклад к генералу, а ты отдыхай и в полдень будь свежим и бодрым. Проведем расширенное совещание и на нем определимся, как поступать. Шпионам с планеты не сбежать, так что спешить не станем. Понял? Так точно, сеньор полковник», — капитан вскочил. «Молодец. Скинь мне материалы по этому делу». Спустя 10 минут Анастас Миранда опять двигался по коридорам административного здания. Его настроение заметно улучшилось, и когда он проходил через пост, где разводящий сменял солдата, которому подполковник впаял трое суток ареста, начальник ОВР отменил наказание, а затем, не останавливаясь, вызвал на связь Терренса Ларга. «Слушаю внимательно с сленцой в голосе, специально исковеркав последнее слово, отозвался начальник СБ. «Хватит отдыхать, дармоед!» Миранда усмехнулся. «Дело есть. Выходи на работу». «Не-а, не хочется. А если я тебе скажу, что мой отдел вышел на реальных шпионов иностранного государства, и в этом замешан Артега?» «Что-то мне не верится». «Ну и зря, потому что это так. Короче, в полдень я собираю совещание. Будь обязательно». «Ты говоришь серьезно?» «Да, понял тебя. Приеду». «Давай-давай, а то все бонусы от поимки шпионов мимо тебя пролетят». Симмонс что-то говорил, но я его не слышал. Сплошное бу-бу-бу. Уши заложило, голова побаливала, глаза слезились, а в теле была слабость. Простыл, и винить некого. Возвращались из рейда, я высунулся из танка. Внутри было тепло, а снаружи ветер и холодный дождь. Вот и получил. Да так, что вчера почти весь день спал и выходил из жилого блока всего пару раз. Поэтому доклад ветеранов принимаю только сейчас, спустя сутки». Я закинул в рот пару таблеток и запил их теплым чаем, после чего поежился, плотнее закутался в толстое одеяло и сел на кровать. Симмонс замолчал. Я посмотрел на него, а он вопросительно кивнул и спросил. «Тор, ты меня слушаешь?» Мне стало полегче, таблетки подействовали быстро, и я согласно мотнул головой. «Да, слушаю». Викинг оглянулся на Валеева и Белецкого, которые расположились рядом с ним. Потом он покосился на чистившего свое оружие Васильева, который только-только вернулся с базы Дуранга, откуда майор посылал императору зашифрованную гиперграмму с номером нашей гиперстанции. И продолжил доклад о том, что происходило в группе, пока нас не было. Так вот, за минувшие три недели мы сдали на базу трофеев на 400 тысяч реалов. 300 раскидали на группу, полсотни потратили на восстановление техники, а остальное я перевел на твой банковский счет. Претензий нет? Нормально. Что хоть нашли? Грузовой отсек инопланетного транспорта, движок имперского крейсера и разбитый десантный шаттл. Себе ничего не брали, сразу все адмом скидывали. «Рауль ринга приезжал?» «Да», — интересовался, куда ушли аборигены. «Мы, как ты и велел, руками развели и сказали, что ничего не знаем». Он не поверил, но не наседал. Прогулялся по ферме, пожрал, попил и уехал. А потом его пару раз в предгорьях видели. «Ага, а что по новостям? Интересное что-нибудь есть?» «Новостей много». Симмонс, который любил собирать слухи, машинально потер ладони и улыбнулся. На базе Дуранга небольшой переполох. Все обсуждают промашку космолетчиков, которые визуально засекли взлет с планеты корабля, но никаких доказательств предоставить не смогли. Дежурная смена эсминца Пере с Реверте клянется, что видела фрегат, а приборы ничего не зафиксировали, и теперь над ними смеются. Правда, адмирал Гавиота пытается надавить на генерала Веласкеса, мол, взлет был с нашего материка, но начальник базы его послал. Так-так, подумал я, значит, система маскировки пелена на корабле Калачика сработала, но взлет прорывателя блокады все же заметили, и это надо учесть. Вторая новость. Маэстро оклемался, но в поиск пока не собирается. Не до того ему. Пока наш авторитет в госпитале валялся, Свир его братву под себя подмял, и теперь с команданта Альберта какие-то дела ведет. Маэстро еще не восстановился, и на своего помощника бочку катить не торопится. Однако, попомни мое слово, Тор, вскоре они могут сцепиться, и тогда в санта урмине прольется кровь. Прямо вестерн какой-то, предательство, деньги и борьба за авторитет. Можно роман писать, да только мне это не интересно Разве только со стороны понаблюдать за тем, как вчерашние компаньоны друг другу в глотки вцепятся? Впрочем, возможно, все наладится, ведь война никому не нужна, и силы сторон примерно равны. За маэстро несколько офицеров базы и почти все старые поисковики, а за свира наиболее жадная часть вольняшек и команданта Тейлор со своим цепным псом Штайнером, которые не оставляют попыток подмять под себя одиночек. Недавно Миша с Полохов вернулся, и не с пустыми руками, а с добычей. Все думали, что он погиб, а Мишка выбрался и принёс полмешка драгоценных камушков. Где добыл, не говорит. Но это огранённая ювелирка, и складывается впечатление, что он нашёл какой-то древний схрон. Да, наверное, так и есть. Может быть, виллу какого-нибудь богача в горах обнаружил, или упавшую на планету яхту. Вариантов много, и теперь он не хочет делиться информацией с братвой. Это правильно, но без комрадов Мишу могут распотрошить и выкачать из него все, что он знает. Так что поддержка поисковику по-любому нужна. Командант вальеха решил объединиться с командант Эриком. Два не самых крутых бригадира, зона ответственности которых рядом с территориями команданта рохиса решили быть вместе. Понятно, рядовой случай. Опасаются бригадиры, что Рохес начнет на них давить, вот и суетятся. Симмонс говорил, говорил и говорил. А Валеев и Белецкий лишь иногда поддерживали его или дополняли. За час я в себя столько новостей впитал, что весь день над ними можно размышлять. Но в конце концов я вернулся к делам нашей группы. «Я тут Факунда видел, сержанта из колониального спецназа. Как он?» «Нормально», — Медведь усмехнулся. Он уже две недели с нами. Ты о нем предупреждал, так что мы его сразу приняли. Человек он опытный и со связями. Половина крутых вояк с базы у него в друзьях и приятелях. Вместе с ним к группе пара рядовых прислонилась, и теперь они одна тройка. Сколько у нас сейчас людей? Тридцать семь человек вместе с нами. И на скольких можно реально положиться? На нас рассчитывай смело. Тор, мы с тобой в одной лодке а из поисковиков особенно выбирать некого. Вроде бы все свои, комрады, и в поиск готовы идти, и рисковать, но по сути, каждый сам за себя. А Ольсен где? Почему его не вижу? Он на золотом руднике. Там недавно вольняшки из группы Кацмана мелькали, и мы на всякий случай решили выставить караул. Построили блиндажик на высотке и поставили несколько мин». А Ольсен иногда туда катается и пытается определить, сколько может стоить рудник, если его продавать. Впрочем, он скоро вернется и сам все расскажет. У него на этот счет какие-то идеи появились. Я кивнул и промолчал. На миг в помещении воцарилась тишина, и было слышно, как капли вновь начавшегося зимнего дождя барабанят по крыше. Но Симмонс переглянулся с Белецким, тот кивнул Валееву, и сержант спросил. тор «А вы как сходили?» Васильев усмехнулся. Про рейд он никому и ничего не рассказывал. Бриан с Артегой остались на КП 79-го корпуса. «Ну и что должны были подумать комрады, которые услышали от меня, что все нормально и увидели рокот МТ, на котором мы приехали?» «Наверное, в голове у них гуляет множество беспокойных мыслишек, и я решил больше не томить ветеранов. Впрочем, всю правду им говорить тоже не стоило, И дело не в том, что я им не доверял. Нет. Просто есть древняя мудрость, что каждый солдат должен знать свой маневр. Так и сейчас. Про что не знаешь, про то лишнего не сболтнешь, даже если тебя станут пытать. А подход можно найти к любому. Вон Валеев, например. Надави на него женщинами, коих он опекает, и поплывет бравый наемник. У Симонса в городе тоже женщина появилась. А Белецкий любит деньги, поэтому информация должна поступать к камрадам дозированно. Значит так, господа поисковики, сходили мы результативно. Танк наш видели? Он с КП корпуса, трофейный. Проход на объект есть и ИИ нейтрализован, так что собирайтесь и готовьте людей. Через пару дней пойдем на объект. Хабара будет много, хватит всем. Танки и бронетехника, мехстрелки и аппаратура, оборудование и перфен. Ясно? Ветераны покивали, и я продолжил. «Медведь, на тебе бронетехника. Проследи, чтобы на ходу было». «Ясно», — Симонс улыбнулся. «Ахмед, проверь оружие бойцов. Возможно, за нами кто-то увяжется и придется немного повоевать». «Сделаю». «Сержант, ты с нами?» Валеев помедлил и пожал плечами. «У меня хозяйство. Здесь чего сделать, пожалуйста. Всегда готов. А в горы не пойду. Устал» как знаешь белла я хотел начать обсуждение маршрута и порядок выдвижения но неожиданно в режиме УКВ о радиостанции включился коммуникатор белецкого пост вызывает ахмеда донесся из динамика голос одного из караульных которые охраняли въезд на ферму на связи ответил белецкий тут маэстро приехал на бтрре и с ним пять человек желает командира видеть ахмед вопросительно кивнул мне И я моргнул глазами, после чего он произнес «Впускай гостей!». Авторитетный поисковик появился через несколько минут, и поначалу я его не узнал. Маэстро сильно осунулся и похудел. Восточные скулы резко выдались вперед, и сам он прихрамывал. Однако уверенный командный голос остался при нем, и он, оглядев помещение, поднял вверх раскрытую правую ладонь, усмехнулся и сказал «Привет всей честной компании!» «Здравствуй, маэстро!» За всех ответил я и указал ему на раскладной стул. «Присаживайся, попей с нами чаю. Извиняй, вставать не буду, я тоже не совсем здоров». «Это намек на то, что я дерьмово выгляжу?» Он присел напротив. «Я могу тебе и прямо сказать, что вид у тебя болезненный». «Что есть, то есть», — согласился маэстро и повернулся к двери, в которую вошел еще один поисковик. Сутулый, русоволосый крепыш, Миша Сполохов. Проходи, дружище. Миша расположился между Симонсом и Белецким, поближе к электропечке. И я спросил маэстра С чем приехал? Разговор имеется. Он помедлил, вопросов от меня не дождался и спросил. Ты в курсе, что свер сука двуличная, от меня откололся? Да, слышал про это. А что он теперь на Мишу? Кивок на полохова Наезжает, знаешь? Нет. А чего ему надо? Миша кое-что интересное нашел. Свир хочет долю, а это не по понятиям. И при здесь я? А при том, мой юный друг Тор, что конфликт может быть кровавым. И если мы, вольные поисковики, не устоим, то и тебе плохо придется. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ты четко обозначил свою позицию. Ну а как же твои связи на базе? Разве ОВР не может Тейлора, Штайнера и Свира прижать? У них в колониальной администрации тоже подвязки имеются, так что на базу расчет делать не стоит. Самим разбираться придется. Но ведь война в ущерб делу. Адмы считают, что небольшое кровопускание стимулирует движение поисковиков. Большой бойни они не допустят, как обычно. А пара десятков тропов на общем фоне — это немного. Итак, маэстро просит о помощи. И если бы это произошло пару месяцев назад, то я бы без раздумий встал на его сторону, и бы имел за спиной Артегу и планировал обосноваться на Аяксе. Но сейчас многое поменялось, и мои приоритеты изменились. У меня своя группа, не самая слабая и хорошо вооруженная. У меня огромные перспективы, а маэстро, если разобраться, конкурент. Он тоже имеет виды на КП 79-го корпуса и Объект x И еще не знает, что эти древние подземелья – моя добыча. А как узнает, тогда начнет права качать. Он может. Ну а поскольку я ему ничего не должен, и он мне тоже, то встревать в драку между поисковиками мне интереса нет. Каждый сам за себя. Поэтому пускай свои проблемы решает самостоятельно. А я в это время продолжу притворять в жизнь свой план, который сводится к тому, что, взяв серьезный куш вместе с майором Васильевым и несколькими надежными людьми, Виктор Миргородский тайно покинет Аякс, а затем отправится в НРИ. Что будет потом? Не знаю. Возможно, я даже вернусь на эту опасную, но богатую планету. А пока реальность такова, что под шумок можно спокойно делать то, что задумано. «Чего молчишь, Тор?» Маэстро хотел немедленного ответа, и он его получил. Я и моя группа в стороне от Свары. Зря ты так. Зря. И ты об этом пожалеешь. Авторитет скривился, словно лимон съел. Затем резко встал и кивнул Сполохову на выход. Уходим. Нам здесь не рады. Гости, которые даже не успели попить чаю, покинули нас, и Симонс сказал. Он обиделся. Знаю, я кивнул. И он это так не оставит. Возможно. Но сейчас это неважно «Давайте вернемся к предстоящему поиску». Ветераны сдвинулись плотнее, и я достал планшет. Работа спорилась, благо люди всеопытные. Поэтому спустя час все основные вопросы были решены. Белецкий и Симмонс отправились готовить бронетехнику и бойцов, а им на смену появился Фредерик ольсон который с порога спросил. «Ты меня вызывал, Тор?» «Да». «Что у нас с рудником?» «Идея появилась». Ольсен подошел. «Какая?» «Я недавно на сеанс гиперсвязи раскошелился и связался с давним знакомым, Дереком Кильера. Он сейчас в одной солидной компании работает, Герберт Хохлауфер. И я скинул ему информацию по руднику. Кильера заинтересовался и по предварительным подсчетам оценивает его в 20 миллионов. Круто. Но что с того? Компания собирается выкупить у нас участок? Пока нет». Сначала они пришлют своих специалистов, геологоразведчиков, которые посмотрят, что здесь и как. Потом будет период согласований с колониальной администрацией и составление бизнес-планов. И только потом руководство компании сделает нам предложение. И когда можно ожидать геологоразведчиков? Через месяц. Очень хорошо. Ты меня порадовал, Фредерик, и я тебя тоже обрадую. Чем? Жалование повысишь? «Нет, новость лучше. Есть возможность поставить твою дочь на ноги». «Это невозможно. Как?» Ольсен всплеснул руками, а я улыбнулся. «Мы древнюю базу вскрыли, а там медоборудование хорошее. Положим Барбару в реаниматор, и он ее быстро в чувство приведет». «Это рискованно, Тор». Фредерик моментально посмурнел и покачал головой. «А то, что девчонка уже несколько лет между жизнью и смертью висит, не рискованно?» парировал я. «Решайся, Фред. Жизнь дочери в твоих руках. Я гарантирую, что все пройдет нормально. И если ты мне веришь, то готовь Барбару к путешествию в горы. Сколько времени у меня есть? Двое суток. Как только я поправлюсь, так и пойдем. Мне надо с женой посоветоваться. Конечно, это само собой». Фредерик отправился на выход, а я опять ощутил слабость во всем теле и упал на койку. Снова в голове планы, графики и анализ текущей ситуации. Пока для меня все складывается неплохо, но на душе от чего то тревожно. С чего бы это? Может быть причина в маэстро? Возможно. Или дело в чем-то другом, и я сам себя накручиваю? Не знаю. Однако одно можно сказать сразу. Это неспроста. Такое же чувство посещало меня перед тем, как мою скромную персону отчислили из училища. Да и позже оно пару раз прилетало. Значит, грядут перемены. И дай-то боги космоса, чтобы они были добрыми. Впрочем, об этом я подумаю потом, когда в себя приду. А пока надо выспаться и восстановить силы, которые мне еще понадобятся. и рейд, несмотря на наши многочисленные успехи и мою удачу, ожидается трудный.